Глава 19. Торт Карен подготовил бесподобный. Три широких яруса, обтянутых гладкой сахарной пастой серебряного цвета, с дорожкой из кремовых цветов и россыпью жемчугов. Он казался произведением искусства, к которому страшно прикоснуться. Вот только впечатления портили фигурки жениха и невесты наверху. их карен сразу же убрал но вот я задумалась кто может вылезать из свадебного торта самое главное и важное в сложившейся ситуации внушительные размеры торта он стоял на подставке с колёсиками сантиметров на 10 выше пола но при этом всё равно доходил мне до груди внутри находилась чаша в которой две такие ведьмы как я Могли бы с проблем уместиться, и три могли втиснуться при должной снаровке. Но вот одна Эльза войти в чашу полностью так и не смогла. Ну, пожалуйста, чуть не плакала я. Проталкивай девушку внутрь. Бесполезно. Зад проходил свободно, на плечах происходила небольшая заминка, но вот богатырский рост не позволял скрыться полностью. Эльза стойко терпела все манипуляции и за волновалась только тогда, когда я стала кровожадно посматривать на ее левую пятку. Андрей и Карин хохотали, не сдерживая себя. Организатор даже согнулся пополам, хотя я думала, что с его комплекцией это в принципе проблематично делать. Жаль, что я не умею насиловать с глаз по желанию. Сглазить бы Карина так, чтобы он разогнуться не смог. Глядишь, доброе дело бы сделала. Похудел бедняга. Проблематично ведь. В позе желающего приключений много есть. Всё указывало на то, что с задачей я не справилась. Нельзя же запихнуть в торт девушку, которая по объёмам туда не проходит. Но признаваться в этом не хотелось. К тому же мне ведь необходимо каким-то образом приблизиться к напиткам или еде, и срок, когда это нужно делать, без надёжно истекал. Я ненавидела Доха, ненавидела совет ведьм, ненавидела Кромберга и Эльзу Докучи. Да Но мои негативные эмоции делу не помогали. Следовало принимать какое-то решение. Я смерила взглядом Эльзу которая послушно стояла в чаше торта и спрыгнула со стула, на который забралась, чтобы помогать ей. Девушка с подозреньем смотрела на меня, ожидая пакости. Андрей и Карен утирали слёзы, упёршись в бока руками, и я сердито сдула с лба прядь волос, выбившуюся из причёски, и сказала голосом, не допускающим никакого сопротивления: "Эй ты, Я кивнула Андрею. Давай мне бутылку самого дорогого виски в этом вашем ресторане. А ты? Теперь уже Эльза смотрела на меня, ожидая команды. Выкатишь этот торт в зал. Думаешь, они выпьют и не заметят, что это миниатюрное? Карин хохотну. Женщина вылезла не из торта. Одной бутылки будет мало. На насмешку я не обратила внимания. Шепотом объяснила Эльзе, что от нее требуется, и взяла, отвернувшись от Андре, бутылку. На вид стоимость пойла определить не могла, но по факту это было не важно. Зелью все равно в чем растворяться, хоть в голом спирте. Я встала на скамеечку и, чтобы залезть в чашу, подпрыгнула. Карин оборвал смех и резко екнул. Андрея посмотрела на меня с сомнением. "Эй, ты уверена? Как там тебя? Франциска. Там человек 7 мужиков". "А, всё равно". Я весело махнула рукой. "Что пара, что семеро, главное, не заходите, а то момент испортите". Андрея закашлялась сигаретным дымом. Закурить решила не вовремя. Я наклонилась и выхватила из её рук сигарету. Бросать пора, сказала с напускной жалостью и отбросила её в сторону. Мне стало смешно, так что вовремя спряталась в чашу. Эльза сверху накрыла крышкой. Что могу сказать, поездка в торте не вошла в число лучших моих путешествий. Темно, душно, качает, а ещё волнение, сжимающее сердце. Вдобавок на пороге торт подскочил, А затем ещё и наклонился, добавив на мою голову седых волос. Хороша бы я была, вывалившись из торта под ноги Кромбергу и его гостям. Громыхнула музыка, торт напоследок качнуло, и он наконец остановился. Я облегчённо выдохнула. Мы без происшествий добрались в зал. Разумеется, было бы удобнее подлить зелье в виски снаружи. и не садится в треклятый торт. Но во-первых, нужно было всё контролировать. А во-вторых, Андрей и Карен сопровождали нас до самого зала. Я слышала их тихие голоса, но слов разобрать не могла. А кто это у нас? Удивлённый мужской голос. Вроде бы незнакомы, но поручаться за это было нельзя. Торт слишком приглушал звуки. Деня, у тебя же день рождения в марте. Зачем торт? Или это уже свадебный? Очень похож. Не знаю. Это уже Кромберг. Судя по слегка заплетающемуся языку, он довольно сильно пьян. Но не настолько, чтобы не обратить внимание на того, кто сидит в торте. Надеюсь, ему не придёт в голову заглянуть в моё тайное убежище. Уважаемая, это от кого? А от меня? Какетливо тон Эльзы. Это нечто невообразимое. Жаль, что нельзя записать и использовать для устрашения непрошенных гостей. Вы, наверное, заскучали, мальчики. Мальчики не ответили. Жаль, что я не могла видеть их лица. Точно заскучали, сделала вывод Эльза. А потому дарю вам подарок. Может, не надо? Послышался тонкий голос. Не удивлюсь, если кто-то чуть не удавился от радости. Надо. Эльза и уверенность – это слова синонимы. Танец, музыканты. Играйте что-нибудь танцевальное. Да погромче. Я о помнилась, что вообще-то не просто так сижу в торте. И засуетилась, выуживая из карманов юбки необходимые склянки. Музыканты ослушаться Эльзу не посмели. И заиграла зажигательная музыка. Зажечь она должна была мужчин, потому что Эльза горела самостоятельно и в стимуляторах не нуждалась. Все бы отдала, чтобы посмотреть на представление, которое она устроила. Но у меня имелась важная миссия. Я зажала бутылку в коленях и принялась добавлять в нее необходимое зелье. Чувствовала отток магии, как жидкость бурлит. И волнуется, несмотря на то, что внешне она оставалась неподвижной, и чуть не выронила все из рук, когда раздался голос Ригер Лаша, что у вас здесь происходит. Голос был громкий, и я испуганно посмотрела наверх, уверенная, что Мартин уже стоит надо мной, но нет, по-видимому, он был близко, но пока внутрь заглянуть не догадался. Музыка стихла, и в зале воцарилась тишина. Ты всё уладил? Кромберг тоже решил подойти к торту. Да, всё хорошо. Рад, что ты вернулся. Рад? Вернулся? Твой Сригерлаш, гость здесь. А не с Кромбергом друзья? Ничего не понимаю. А для чего тогда Мартин просил его проклясть? Со злости я сыпанул в бутылку с виски. Ещё и послабляющие настойки. Вреда она не сделает, исключительно для здоровья. Ты посмотри, какой подлец! Меня дома заставил сидеть, а сам на мальчишник. Промелькнула, но тут же исчезла мысль, что я вообще-то под домашним арестом и из-за сопротивления властям. А Ригерлаж мне в верности не клялся. Обида была настолько сильной. Что от меня в разные стороны бросились волны гнева. Зазвенела посуда и тренькнула, обрываясь струна на скрипке. А теперь сюрприз, грамоподобно проревела Эльза, отвлекая внимание гостей от происходящего. Итак, мужчины, сексуальное желание уже появилось? Нет, почти хором воскликнули гости. Голос Кромберга я слышала уже не так сильно. Надеюсь, он отошёл от торта и друга своего прихватил. А если найду, не сдавала Эльза. Не надо. Боишься? Значит, есть что искать. Крышка надо мной приоткрылась, и я подняла повыше бутылку, чтобы Эльза могла её забрать. Этого красавчика заверните мне. А вам бутылка самого дорогого алкоголя. Раздался смех. Мужчины смеялись над опростоволосившимся гостем, а я облегченно выдохнула, когда на торт опять опустилась крышка. Теперь следовало ждать. Зазвучала тихая музыка, но сквозь завывание скрипки слышен был и звон стаканов. Кто-то произнес тост, а на моем лице... Расползлась глупая улыбка. Всё получалось просто отлично. Подставлю Кромберга, а заодно и накажу за самоуверенность Тригерлаша. Когда всё закончится, ни на шаг не подпущу этого высокомерного офицеришку. Такие чары наложу на дом, что он и к порогу не сможет подобраться. Теперь-то это будет мой дом по-настоящему. Они только на бумаге, из милости совета ведьм. Мечтания мои прервал, опять же Ригерлаж. Все замерли. Как на зло в голосе его не было ни малейшего признака влияния дурманящего зелья. Из чего я сделала вывод, что выпить Мартин не успел. От злости так сильно сжала зубы, что они кладцнули. А помнявшись, разжала челюсти. Медленно отставили бокалы. Что не так? Удивился Кромберг. Ты пьян, хмыкнул Ригерлаш. Иначе бы первым почуял запах. Мы что же, пить не будем? Удивился кто-то из гостей. Судя по голосу, это тот, в ком скрывалось сексуальное желание Келзи. Наверное, боялся, что она исполнит свою угрозу. По поиску сексуального желания А он все еще слишком трезв, чтобы пережить это без последствий для психики. Позже. Мое сердце застучало так громко, что казалось, его слышат все. Что значит позже? Не сдавался гость. Это значит поставь и охраняй. Взорвался Кромберг. Что происходит, Ригерлаж? Да что происходит? Взвизгнула Эльза. В торт хлынул свет. И я даже голову поднимать не стала, отлично понимая, кто открыл крышку. Съёжилась и покрепче прижала к себе зелья, чтобы они не загремели в самый неподходящий момент. Госпожа Белингслаузы. Голос Ригерлаша был очень даже мил и приятен, но я этой доброжелательностью нисколько не обманулась. А я услышал посторонний запах. И сразу подумал, что вы где-то неподалёку заблудились. Я глубоко вдохнула и вскинула голову, с вызовом глядя в глаза Мартино. Нет. Просто решила отдохнуть. Согласен. Внутри торта самое удобное место в этом ресторане. Рада, что у вас имеется подобный опыт, съязвила я. Ригерлаш прищурился. Она с колых его заиграли жильваки. Он выглядел очень мужественно, но по достоинству я это оценить не могла. Не та ситуация. Не могу поверить. Над тортом показался и герой сегодняшнего вечера, господин Кромберг, госпожа Белингслаузе. Я надеялся, что после выдачи лицензии больше вас не увижу. Я тоже на это надеялась. Честно призналась я. Кромберг почти мило улыбнулся. Разумеется, вы надеялись. Надеялись опоить меня и улезнуть незамеченным. Это ведь ваша цель. Отвечать я не собиралась и встала в полный рост, чтобы покинуть торт. Зрелище было, конечно, призабавное. Эльза явно готовая к драке. Несколько мужчин с Даниэльзи удивленными лицами за столами. Ири Герлаш с Кромбергом плечом к плечу. Театр абсурда, не иначе. Только не хватает чего-то. Продолжался спектакль под названием «Не ждали». В зал ресторана стучака блучками по плитам. Вошла госпожа Кавлиц, только не та, которую я ожидала увидеть, а старшая, матушка мэра. Она недовольно поджала губы, увидев меня. Уверена, настроение дамочки я портила уже фактом своего существования. Хотела было что-то сказать, и эта речь точно не пришлась мне по душе. Но госпожа Кафлиц развернулась к Элизе и извечительно спросила: "Элизабет, что вы забыли в этом мерзком месте? Господин Дох в курсе, как проходит время? Его прислуга В окружении мужчин, да еще в компании с этой Кавлиц поперхнулась воздухом, не находя для меня подходящего бранного слова. Помогать ей не спешила и с интересом ждала, что же она скажет. Эльза густо покраснела. У нее-то не было планов выдавать свое постоянное место обитания. Принялась ли питать что-то невразумительное? Но госпожа Кафлиц остановила ее одним движением руки. Мартин, Кромберг отвлекся от лица зрения будущей родственницы. Чего наша ведьмочка хотела? Наша? Госпожа Кафлиц бросила на меня странный взгляд, хотя в виду нашей последней встречи можно и догадаться, о чем она могла подумать. Госпожа Беленкслаузе. Мартин голосом подчеркнул обращение. Добавила в виски зелье для мгновенного отрезвления. Так ведь? Мгновение помедлив, я кивнула. Не представляю, что было бы, если бы перед всеми объявили, что я добавила в напиток дурманищева зелья. А в том, что это сделала я, никто бы и не усомнился. Три свидетеля могли подтвердить Что в торт я брала, запечатанную сургучом бутыль, а угощали мужчин напитком, содержащим зелье. Я рисковала, надеясь, что все здесь в ума отъ пьяны, а хитровыр Герлаша нет и в помине. И зачем она это сделала? Удивился один из гостей. На лице Кромберга отчётливо читалось сомнение. Я могу легко представить, Как эта ведьма подливает мне зелье острого поноса. Но вот трезвость Ригерлаш подхватил меня под локоть, помогая выбраться из торта. У нас странные отношения. Он усмехнулся краешком губ. Госпожа Белингслаузе очень не хотела, чтобы я появлялся на мальчишнике. Знаете ли, все эти предрассудки на тему того, что мужчины на них творят непотребства. Он словно мои мысли прочитал. Я чуть не ударила его, когда поняла, о каких таких отношениях идёт речь. Но вовремя осознала, что мне это на руку. Только если так, с мнением сказал Кромберг. Все его гости, как один, схватили свои бокалы и отправились к ближайшему горшку с цветами. А вы что здесь делаете? Кромберг обратил внимание и на свою будущую родственницу. Кафлец возмущённо поджала губы, но всё же ответила. Меня вызвал сюда господин Дох. Ах, он подлец. Я же ему прямо сказала, что он должен привести Герти Кафлец. Или нет? В любом случае этот старый интриган может заявить, что расслышал только фамилию. Хорошо хоть не самого мэра позвал. Но раз так повёл себя господин Дох, значит и я могу сделать кое-что не очень приличное. Господин Кромберг, подала я голос. Ригерлаж взглянул на меня без всякого удовольствия, а глава торговой гильдии так и вовсе сделал вид, что ничего не слышит. Мне кажется, господин Дох в последнее время ведёт себя неадекватно. По лицам всех присутствующих было понятно, что они имеют своё мнение насчёт неадекватности некоторых людей. Но я продолжила. Помните, я забыла свою сумку у вас в кабинете. Кромберг молчал, и Ригерлашу пришлось его окликнуть. Дэниел. Помню, неохотно признал Кромберг. И что? Не стало вам говорить, но тогда в вашем шкафу Сидел господин Дох. Что? Мужчины переглянулись, а я со злорадством продолжила. Всё ж-таки помните, отношения у нас с вами были не очень хорошими. Но это, точно был он. А сейчас эта служанка, да и привод госпожи Кафлец, согласитесь, всё выглядит очень странно. Он действительно мог это сделать? Уточнил Ригерлаш. Но для чего? Повод есть. Подумав, признал Кромберг. Говорил он не громко, но я была рядом и все слышала. Я хочу его уволить. И он об этом догадывается. Потому и отирается в моем кабинете. Пытается найти компромат или хотя бы мою переписку со столичной торговой гильдией. Словом что угодно, лишь бы это помогло. задержаться на своём месте. Я его предупреждал, что если явится без всякой причины, пожалеет. Вот он, по-видимому, всё-таки возвращался. Что ж, понятно, за что господин Дох пострадал. Заслуженно, стоит сказать. А когда вызывал госпожу Кафлец, вряд ли верил, что я действительно выдам его Кромбергу. Просто решил напакостить. Но был у меня ещё один вопрос, который стоило задать, пока здесь была госпожа Кафлец. Пусть и старшая. Даже не знаю, как он пробрался мимо вашего секретаря. Такая внимательная, красивая женщина с огромной грудью. Я скосила глаза на матушку мэра. Выглядела она задумчивой. Так переживает за вас, будто это что-то личное. Удивительно, что господин Дох в обход неё попал в ваш кабинет. Кромберг не понял, для кого я это рассказываю, и огрызнулся. Адель живой человек. Иногда она покидает приёмную, хотя стоит ей сделать внушение. Если мужчина смерил меня подозрительным взглядом. Вы не врёте. Да как можно? Я не сдержалась. Елизарадно ухмыльнулась. Это заметил Ригерлаш и потянул меня на выход, не давая узнать, пали ли мои слова про Адель на благодатную почву. Зато, покидая зал, заметила, как госпожа Кафлец принюхивается к бутылке. Ригерлаш завёл меня в дом и мало того, что запер входную дверь, так ещё и загородил её собой, намекая, Что бежать мне некуда. Тель предусмотрительно не спускалось, а значит, к ней уже вернулся истинный облик. Я нервничала и кусала губы, не зная, как вести себя, и самое главное, как поведёт себя Ригерлаш. Он молчал в карете, молчал, пока мы шли к дому. Моросил противный мелкий дождь. Но офицер даже не заботился тем, чтобы с помощью заклинания создать над нами защиту. Я же гордо вышагивала по дорожке, хотя противные капли и холодили кожу. Хочу сказать в своё оправдание, начала я дрожащим голосом. Всё было продумано до мелочей. Ригер лашкивнул и сделал плавный шаг ко мне. Я также плавно шагнула назад. Согласись, что если бы ты тоже, как порядочный человек, был пьян, никто бы ничего не понял. Мартин неопределённо пожал плечами и опять шагнул вперёд. Мне ничего не оставалось, кроме как отступить. И вообще, что ты там забыл? Там же, там же женщины из торта выпрыгивают. Это возмутительно. Ты тоже так считаешь? Ригерлаш наклонил голову набок. Выглядел он как змея, гипнотизирующая маленькую дрожащую от страха мышку. Вроде и голос мягкий, а взгляд такой, будто съест сейчас и не подавится. "Своё оправдание замечу", сказал это противным голосом, чтобы не осталось сомнений, кого он передразнивает. Что я тоже желал отдохнуть и немного выпить. Нужно было ненадолго отвлечься. От выходок одной несносной ведьмы. Я сердито нахохлилась и сложила руки на груди. Но неожиданно Ригерлаш развёл руками. Когда я только решил сказать тост, почувствовал, что эта самая ведьма покинула дом. Заворожённо слушая Мартина, я пропустил момент, когда он сделал пару шагов и оказался непозволительно близко. попыталась было попятиться, но поняла, что оказалась в ловушке. Спиной уже ощущала стену и прятаться некуда. Бросился проверять, и что же увидел? Что, прошептала я. Ригерлаш хмурился, отчего между бровями его пролегла грубая складка. Хотелось протянуть руку и коснуться её, но сомневаюсь, что Мартина одобрил бы Ты была здесь, на месте. Отчего я усомнился в своей адекватности? Заклинание утверждало, что ты покинула дом. А вот же, госпожа Белингслаузе, испуганная, но такая покорная. И мне хотелось остаться здесь. Мрак. Я чуть было не плюнул на всё и не остался. Я на приглась. Вообще-то Я целовал её в ранне. Выплюнул регирлаш. И она отвечала мне. Вдохнуть я не успела. Успела, но сразу после слов Мартина в груди образовалась дыра, будто он не объяснял причину своей ярости. А ножом меня ударил. И самое обидное, что этот самый нож подала ему я. Почему не подумала, что Ригерлаж попытается поцеловать Тиль, думая, что это я? Считала, что он безразличен мне. От чего же тогда так больно, от этого безразличия? От чего хочется плакать, но рыдания застыли в горле. Я сжала пальцы в замок и заморгала, чтобы не дать слезам вырваться на волю. Что я должен был чувствовать, когда ты вместо себя оставила другую девушку, чтобы сбежать к Кромбергу? Неужели ты и впрямь влюблена в него? И с помощью дурманящего зелья пыталась его опорочить и потребовать свадьбы? Тогда ты и впрямь сумасшедшая. Представляешь, что с тобой могли сделать одурманенные мужики? Замуж за всех сразу бы пошла. Щёки мои вспыхнули румянцем. И вдобавок к горечи стало стыдно. Не думала, что может быть хуже. Но оказывается, всё в этом мире возможно, если у тебя фамилия Белингслаузе. Помнишь, ты удивлялась, что когда я пригласил тебя на свидание, посмотреть на это, сбежалось всё отделение. Я осторожно кивнула. Все знают, что я терпеть не могу ведьм. Ригерлаш чиканил каждое слово. И они впечатывались в меня, как раскалённый металл, отражались в его глазах и спрятаться от них я не могла. И как оказалось, не зря. Он как будто хотел ещё что-то сказать, но махнул рукой и ушёл. Хлопнула дверь, а я сползла по стене, обхватив себя за плечи. Не плакала, но вздрагивала. От едва сдерживаемых рыданий госпожа ведьма выскочила в холл Тиль. Он ударил вас. Я покачала головой и попыталась отползти в сторону, но намёк, в шве я не понимала однозначно, принялась поднимать меня, а я взвыла, вспомнив, что она целовалась с Мартином. И хоть некого было обвинять, кроме самой себя. проклятому сердцу этого не объяснить